На суде я отказался от этих показаний, хотя он посетил меня в камере и сказал, что если я посмею хоть что-то сказать о наших собеседованиях, то мне головы не сносить. Естественно, я молчал на суде. Не говорил ни слова о тех издевательствах, которым он меня подверг. Техов и я, «Были приговорены к пятнадцати годам каторги, но через четыре года мы были освобождены. Техов поступил на юридический факультет университета, стал адвокатом. Я же начал работать в киноиндустрии. После победы Гитлера директор кинофабрики вызвал меня и сказал, что я должен уйти, поскольку моя фамилия несет на себя отпечаток «еврейкости». Я немец, самый настоящий немец, отправился к Геббельсу и сказал, что если бы мы знали про подобное свинство, мы б никогда не стали убивать Ратенау. Геббельс успокоил меня, позволил мне сделать свое имя, фамилией. Я работал как господин Эрвин. А с переводом Мюллера в Берлин, опасаясь его мести, он должен был... уничтожить меня как свидетеля, поскольку в нашем деле он выступал словно красный против стального шлема и великой германской идеи в защиту еврея Ратенау, я отправился в Швецию, где представлял интересы кинопроката Третьего Рейха. Эрнст фон Соломон Гамбург, двадцать первая, пятого седьмого года. «Ну и как?» — спросил Штирлиц. «Можно ли работать с вашими людьми, если они узнают про этот документ?» «Но ведь они про него не узнают». «Зависит от вас, Группенфюрер. Повторяю, вы читаете копии. Подлинники будут распубликованы в случае со мной, что...» «Допустим, я позволю вам уйти». Заключив договор о ненападении в Штирлиц. Нет, ответил тот, договора о ненападении не будет. Я ведь только начал знакомить вас с нашим досье группенфюрер. Мюллер кивнул. Во-первых, я не знаю, что вы еще наскребли обо мне, а во-вторых, «Даже если я и решу отпустить вас, как это сделать?» «Мои люди знают, кто вы. Каждый ваш шаг подконтролен. Ну, как вы уйдете?» «Вы знали, на что шли Штирлиц? Вы поставили в трудное, точнее, безвыходное положение не только себя, но и меня? Ну, разве я могу приказать, те Красного?» Чем я замотивирую такой приказ? Договором о сотрудничестве? Куда ни шло. Да и то мы должны будем оформить этот договор при свидетелях, при моих, моих свидетелях. В противном случае я бессилен сделать что-либо. Что ж, утро вечера мудренее, сказал Штирлиц. Будете угощать... Отдайте другие материалы. Штирлиц покачал головой. У меня их много, группенфюрер. Давайте играть в тысячу и одну ночь. Каждый день по сказке. Это залог моей жизни. К чему торопиться? Я не хочу умирать. Мюллер вздохнул. А кто хочет? Кто не хочет помирать, дорогой Штирлиц? Скажите, вы имели какое-то отношение к той пакостной компании в американской прессе, которая началась против нашего здешнего братства? А как вы думаете? Если вы смогли помочь американским левым в этом деле, я поздравляю вас с профессиональным успехом. Что ж, я принимаю поздравления. Только я в блоке с американскими правыми группами Фюрер.